«Счет из парикмахерской Джона Уинхэма не оплачен. Четыре платья от Ива Сен-Лорана, заработная плата обслуги». Макс запросил у компьютера данные на Сыралика из Центра лицензирования автомобилей. Ответ положительный. Сыралик владеет Бентли и Моррисом. «Но тут явно чего-то не хватает. А, вот чего. отсутствует счета механика» за обслуживание машин. Макс заставил компьютеры покопаться в ячейках своей памяти. В течение семи лет, считайте, ни разу не появлялись. «Может, мы что-нибудь упустили?» — спросили компьютеры. «Нет», — ответил Макс, — «все верно». Сэру Алику механик был не нужен. «Да, он сам собственноручно ремонтировал свои машины».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 За акции, которыми он владеет, он мог бы получать миллионы, если бы имел возможность их продать. Но сначала Сэм а теперь вот Элизабет Рофф, стали на его пути. У сэра Алика, несомненно, был повод для убийства. Макс запросил данные Нариса Уильямса. Машины заработали, но выдали весьма скудную информацию.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 Макс вспомнил, как Риан Рис старался уберечь Элизабет от его вопросов после похорон Кей Терлинг. Кого же он защищал? Элизабет Ров или себя? В 6 часов вечера того же дня Макс купил себе самое дешевое место в рейсом самолете авиакомпании Alitalia, вылетавшим в Рим.